На судне Тобина мы добрались до Гринпорта, позвонили Максу. Он забрал нас на причале и отвез в полицейский участок. Там мы приняли душ, облачили свитера и теплые носки. Местный врач посоветовал антибиотики и яичницу с ветчиной. Звучало заманчиво. Завтракали в кабинете для совещаний и отчитывались перед шефом. Макс был поражен, потрясен, разгневан, обрадован, чувствовал облегчение выражал озабоченность и все такое прочее. Не прекращал вопрошать. «Сокровища капитана Кида, вы уверены?» Когда я стал повторять меню завтрака, Макс спросил. «Итак, столько Стивенс знал о местонахождении клада?» «Думаю, да». Он посмотрел на меня, потом на Бет. «Вы не отказываетесь от моей помощи?» Я ответил. «Конечно, не отказываемся». Если бы мы знали, где золото и камни стоимостью 20 миллионов долларов, то не обращались бы к тебе, Макс. Но все это опять исчезло. Однако мы знаем, что клад существует, и что недолгое время он был в руках у Стивенса. Таким образом, при удаче с помощью полиции федеральных служб можно его найти. Бет добавила. Сокровища принесли столько смертей, что, я думаю, они прокляты. Макс пожал плечами. «Прокляты или нет, я хочу разыскать их, хотя бы для пользы исторической науки». «Ты абсолютно прав». Макс еще не мог осознать всего случившегося и продолжал задавать вопросы, на которые мы уже отвечали. «Если эта беседа переходит в допрос, то я либо должен позвать своего адвоката, либо послать тебя к черту», — сказал я Максу. Макс выдавил улыбку. «Извини». Но все так поразительно. «Поблагодари нас за хорошую работу», — произнесла Бет. «Спасибо за хорошую работу», — и добавил, обращаясь ко мне. «Рад, что нанял тебя». «Но ты меня уволил?» «Уволил? Забудь об этом». Затем он спросил меня. «Я правильно понял, что Тобин мертв?» «Знаешь, он был жив, когда я видел его в последние минуты». — Думаю, мне надо было настоять, чтобы ты послал медиков. Макс посмотрел на меня и спросил. — А где точно находится эта подземная комната? Я дал ему описание настолько точно, насколько мог. Макс быстро выскочил, чтобы позвонить. Через стол кабинета мы с Бэт посмотрели друг на друга. — Ты станешь отличным детективом, — сказал я. — А я и есть отличный детектив. — Да, ты права. — Чем я могу оплатить за спасение жизни? — Как насчет одной тысячи долларов? — И это столько стоит моя жизнь? — Хорошо, пятьсот. — А может быть, поужинаем вместе? — Джон, ты мне очень симпатичен, но это все так сложно, эти смерти, Эмма... «Да, ты права. На столе зазвонил телефон, я поднял трубку. «Окей, я передам ей. Лимузин вашего графства подан, мадам». Она направилась к двери, потом вернулась. «Позвони мне через месяц. Хорошо? Позвонишь?» «Позвоню. Но я знал, что не сделаю этого. Наши взгляды встретились. Я подмигнул, она тоже. Обменялись короткими поцелуями. Бэт Пенроуз...» Повернулась и вышла. Через несколько минут вернулся Макс. Звонил на план. Разговаривал с Кеннетом Гибсом. Помнишь его? Помощник Стивенса. Они уже нашли тело босса. Мистер Гипс, кажется, не очень опечален. И даже не очень удивлен. Я попросил его поискать Тобина в комнатах склада. Правильно? Правильно. Но я не помню, в какой точно. Было темно. Он подумал, произнес. «Ну и каша. Предстоит столько бумажной работы. А где Бет?» За ней приезжали коллеги из полиции графства. «Ах, да. Я только сейчас получил факс из департамента полиции Нью-Йорка, похож на официальный. Меня просят разыскать тебя и держать под присмотром до приезда их представителей. Они прибудут где-то около полудня». «Вот я перед тобой». — Дай мне расписку, что не исчезнешь. — Не дам. — Тогда дай обещание, а не то посажу за решетку. — Даю обещание. — Окей. — Дай команду подвезти меня домой. Мне надо переодеться. — Хорошо. Он вышел из комнаты, заглянул в полицейский в форме мой старый знакомый, Боб Джонсон. — Тебя подвезти? — Да. Он подбросил меня к дому дяди Гарри. Я устроился с пивом на веранде, наблюдая, как проясняется небо, и утихает шторм. Нарушая обещание Максу дождаться полицейских из Нью-Йорка, я вызвал такси и отправился на железнодорожную станцию, сел в поезд до Манхэттена. В моей квартире на восточной 72-й улице меня ждали 36 посланий на автоответчике, максимум, что вмещает аппарат. Женщина, которая убирает квартиру, Сваливала мою почту на кухне. Набралось фунтов десять всякой всячины. Среди счетов и нужной рекламы я выудил документы из суда, окончательно подтверждавшие мой развод. Прикрепил бумаги магнитом к холодильнику. Уже хотел прекратить разборку всего этого бумажного хлама, как обратил внимание на простой белый конверт. Адрес написан от руки обратный адрес гордонов, но место отправки Индиана. Я открыл конверт и внутри три разлинованных листочка. Каждая сторона листочков была заполнена, почерк аккуратный, синяя чернила, стал читать. Дорогой Джон, если ты читаешь это письмо, то знай, что нас уже нет живых. Так что это письмо из могилы. Я достал из холодильника пива, продолжал читать. «Знал ли ты о сокровищах капитана Кидда, спрятанных неподалеку от наших мест? Сейчас, может быть, уже знаешь. Ты умный, и можно поспорить, ты кое-что вычислил. Если нет, то вот тебе эта история». Я сделал глоток пива, прочитал следующие страницы. Это была детальная хроника событий, связанных с сокровищами, с планом, И связях Гордонов с Фредериком Тобином. Сюрпризов не оказалось, я не знал только некоторых деталей. Что же касается находки клада на острове, то они писали, «Вскоре после нашего прибытия на Лонг-Айленд мы получили приглашение Фредерика Тобина на дегустацию вин. Мы приняли приглашение, впервые встретились с ним, последовали другие приглашения». Так Фредерик Тобин начал совращать гордонов. Из письма следовало, что однажды он показал им грубо нарисованную карту на пергаменте, но не сказал, как она к нему попала. Это была карта плама, носившего тогда старое голландское название. На карте были указания компасных стрелок, отсчет шагов, приметы, Большой крест. Продолжение легко предугадать Том Джуди и Фредерик заключили Дьявольский союз. Гордоны ясно давали понять, что они доверяли Тобину, и что погибнуть они могли именно от его руки, хотя их смерть могла выглядеть как следствие несчастного случая, действий иностранных агентов или чего-либо подобного. Том и Джуди смогли, наконец, раскусить Фредерика Тобина, но было слишком поздно. В письме не было никакого упоминания о Поле Стивенсе, о его участии во всем этом деле. Вот как заканчивалось письмо. Мы оба любим тебя и очень доверяем тебе, Джон. Мы знаем, что ты сделаешь все для торжества справедливости, с любовью, Том и Джуди. Я отложил письмо и долго сидел, уставившись никуда. Получи это письмо раньше, вся моя жизнь за последнюю неделю была бы совершенно иной. Эмма наверняка осталась бы в живых. Но мы с ним вряд ли были, встретились. Вот так в течение получаса я размышлял о смысле жизни. Прозвучал звонок в дверь. Это были полицейские из отдела внутренних расследований, которые, кажется, были недовольны моим поведением. Мы отправились в главное полицейское управление Нью-Йорка объясняться, почему я не отвечал на официальные телефонные звонки, не являлся на встрече, уж не говоря о том, почему я стал без разрешения работать на полицейского из Саутхолда. Здесь был мой начальник, лейтенант Вульф, что утомляло. Но был и дом Фанели, так что воссоединение прошло неплохо, и мы даже немного посмеялись. Мой начальник подробно интересовался всем, что со мной происходило, так что я вызвал своего адвоката и представителя фонда помощи детективам, и ближе к вечеру мы решили почти все проблемы.